Глава девяносто Судьба Мари Мельмот. Тем временем Мари Мельмот жила с мадам Мельмот на Хемпстедской квартире и видела мир совершенно с другой стороны. Фискер сделался ее верным слугой. Не в том старинном смысле, в каком «слуга» означает «воздыхателя», а в смысле беззаветной преданности ее финансовым интересам. Он доподлинно установил, что деньги, записанные на нее отцом сразу по приезде в Англию, безусловно принадлежат ей, и Мари не замедлила воспользоваться полученными сведениями. Люди, знавшие ее полгода назад, изумились бы деловой хватке этой молодой женщины и тому, как толково она пользуется услугами мистера Фискера. Фискер, надо отдать ему должное, не утаивал от нее ничего из того, что сумел выяснить. Вероятно, он полагал, что честность — вернейший путь к успеху в его нынешнем замысле, а к тому же чувствовал, что девица быстро раскусит любую попытку ее провести. «Она — дочь своего отца», — заметил он как-то кроллу на Эпчард-Лейн. Надо сказать, что Кролл, хоть и ушел от Мельмота, узнав про свою подделанную подпись, теперь вернулся на службу к Мари в некой неопределенной должности. Договорились, что он едет в Нью-Йорк с ней и мадам Мельмот. О, да! Только больше! Он был азартный и терял голову и раздулся от своего величия, Тут Кроул надул щеки, словно изображая лягушку, которая пыжилась сравняться с валом. «Он лопнул, мистер Фискер! Он был великий человек, но богатство отшибло ему мозги! Он ел столько, что раз и за своим животом перестал видеть еду на столе!» Так Гер Кроул препарировал характер бывшего хозяина. «Но, мамзель, она другая!» Она не станет есть много, но всегда будет видеть еду перед собой. Так он препарировал характер молодой хозяйки. Поначалу между мадам Мельмот и Мари не все складывалось гладко. Читатель, возможно, помнит, что они не состояли в кровном родстве. Мадам Мельмот не была Мари матерью, а юридически Мари не считалась дочкой Мельмота. Она была одна в мире и не знала даже имени покойной матери. Не знала она и настоящего имени отца, поскольку в биографиях великого человека, опубликованных в первые же недели после его смерти, о его молодости и родителях писали совершенно разное, самое популярное мнение гласило, что его отец был видный нью-йоркский фальшивомонетчик, ирландец по фамилии Мельмоди, потому де Мельмод и умел ловко подделывать подписи. Однако Мари, без роду, без племени, совершенно отрезанная от лордов и графинь, которые еще недавно так пеклись о ее будущем, была безусловной хозяйкой денег, что, на взгляд, мадам Мельмод была нелепой ошибкой. Ей объяснили, и она это с большой радостью поняла, что очень крупную сумму удалось спасти, и она может рассчитывать на достаток до конца дней. Хотя мадам Мельмот себе в этом не признавалась, она очень скоро научилась смотреть на смерть мужа как на счастливое избавление, чего она не могла взять в толк. Так это почему Мари претендует на всю сумму единолично? Мадам Мельмот? вполне готова была поделиться с падчерицей, что предложила и Кроллу, и Мари. Фискира она побаивалась, считая, что он каким-то мошенническим путем передал все деньги Мари, чтобы потом завладеть ими, женившись на девушке. Кролл, хорошо понимавший, как так получилось, втолковывал ей все десятки раз, но так и не втолковал. Мадам Мельмот робко выразила желание нанять собственного адвоката, и остановило ее лишь то, что Мари сразу охотно согласилась. Также охотно Мари уступила ей свою долю драгоценностей, что тоже несколько смягчило старшую даму. Таким образом, она получала собственное богатство, пусть очень скромное в сравнении с тем, что досталось падчерице, и Мари пообещала, что в случае замужества будет щедра к мачехе. Было решено, что мистер Фискер... Увезет их в Нью-Йорк, как только окончательно уладит здешние дела. В середине августа мадам Мельмот сообщили, что билеты взяты на 3 сентября. Однако больше ничего ей не сообщали. Она даже не знала, поедет Мария как свободная девица или как невеста Гамильтона Фискера. Мадам Мельмот обижалась, что ее держат неведений. Фискер считала мошенником, который рано или поздно приберет к рукам все, что осталось от ее мужа, зато целиком и полностью доверяла Кроллу. А тот, в свою очередь, был к ней особенно предупредителен. Фискер собирался из Нью-Йорка ехать в Сан-Франциско. Мари тоже поговаривала о том, чтобы пересечь американский континент. Мадам Мельмот считала, что ей ее драгоценностям и той доле денег, которую выделит ей Мари, лучше всего осесть в Нью-Йорке. Зачем ей тащиться в Калифорнию? Гар Кролл тоже решил остаться в Нью-Йорке. Тут даме пришло в голову, что фамилия Мельмот в Нью-Йорке слишком известна. А раз ее все равно нужно менять, то Кролл ничуть не хуже любой другой. Они с Гарром Кроллом знали друг друга много лет, и были, как она предполагала, примерно одного возраста. Кролл скопил кое-какие средства. У нее были ее драгоценности, и она надеялась, что Кролл, если это будет в его интересах, сумеет выбить часть суммы, которая по справедливости должна была достаться ей целиком. Поэтому мадам Мельмот улыбалась Кроллу и говорила с ним шепотом. А когда она второй раз надела ему «Кюрасао», сокровище, которое хранило почти так же ревниво, как драгоценности, он ее понял. Однако существенно было выяснить намерение Мари. Девушка ничем не делилась с мачехой и уж точно не собиралась ей подчиняться. — Дорогая, — спросила как-то мадам Мельмот, по-французски и без всяких предисловий, — ты выйдешь за мистера Фискера? от чего ты спрашиваешь мне это очень важно где я буду жить что буду делать сколько денег я получу кто будет обо мне заботиться мне необходимо все это знать если фискер тебе нравится ты за него выйдешь почему ты мне не скажешь потому что я не знаю «Когда буду знать, скажу. Сейчас можешь повторять вопрос хоть до завтрашнего утра. Мне все равно нечего будет ответить». Мари говорила чистую правду. Она не знала. Безусловно, не вина Фискера, что мисс Мельмот оставалась в неведении о своем будущем. Сам он звал ее замуж часто и красноречиво. Однако Мари, которая уже столько сватались сознавала всю важность предлагаемого шага. Романтика брака сильно для нее поблекла, и она сомневалась в его практической полезности. Когда-то Мари влюбилась в сэра Феликса и твердила себе, что боготворит землю под его ногами, теперь она заставила себя смотреть на ту влюбленность, как на урок. В первые месяцы после приезда в Англию Отец навязывал ей то одного, то другого охотника за преданным, чему она, ослепленная и напуганная блеском новой жизни поначалу, не смела противиться. Однако из романов Мари знала, что имеет право влюбиться и выбрала своим кумиром сара Феликса Карбери. Затем из первых жеников остался один, лорд Нидердейл. Мари, утратив надежду на брак по любви, решила, что выйти за кого-нибудь надо, А Нидердейл не хуже других и уж точно лучше многих. Она даже начала испытывать к нему некоторую симпатию и видела, что он испытывает симпатию к ней. Но тут случилась трагедия. Лорд Нидердейл был очень добрым, но и он ее бросил. Мари не позволяла себе на него сердиться. Разумеется, иначе и быть не могло. У нее по-прежнему оставалось много денег — но не так много, как Нидердейлу сулили вначале. И более того, эти деньги были запятнаны кровью ее отца. Со дня его смерти Мари знала, что Нидердейл на ней не женится. Зачем ему это? Сэра Феликса Карбери она вспоминала со злостью, а вот на Нидердейла вовсе не злилась. Случись им встретиться, она пожмет ему руку и улыбнется. Если не ласково, то уж, по крайней мере, любезно. Однако ничто из перечисленного не добавило ей любви к институту брака. У нее было более ста тысяч фунтов. Зная, что может распоряжаться ими по собственному усмотрению, Мари начала серьезнее смотреть на жизнь. Что ей делать со своими деньгами? Как жить? Оставаться ли самой себе хозяйкой? Если отказать Фискеру, то что делать дальше? Если она его прогонит, единственными ее знакомыми в новой стране останутся отцовская вдова Игэр Кролл. Мари уже догадывалась, какие у мадам Мельмот на Кролла, и не хотела заводить с ними общий дом на уровне своих доходов. Не представляла она себе счастья в одинокой независимой жизни. У нее было свое мнение о женских правах, особенно в том, что касается денег, и смутное представление, что в Америке молодая женщина не так нуждается в мужской поддержке, как в Англии. Тем не менее, мысль о хорошем доме в Бостоне или Филадельфии, не в Нью-Йорке, который выбрала себе мадам Мельмот, где она будет жить совершенно одна, тоже ее не привлекала. Что до Фискера, он, безусловно, ей нравился. Он не был красив, как сэр Феликс Карбери, или благодушен, как лорд Нидердейл. Мари видела много английских джентльменов и понимала, что Фискер на них не похож. Однако она не настолько привыкла к английским джентльменам, чтобы Фискер раздражал ее своей вульгарностью. Он сказал, что у него большой дом в Сан-Франциско а Мари, безусловно, хотела жить в большом доме. Фискер подавал себя как преуспевающего коммерсанта, и Мари прикинула, что он не улаживал бы сейчас в Лондоне дела ее отца, не будь он значим в деловом мире. Она выяснила, что в Соединенных Штатах замужняя женщина имеет больше власти над собственными деньгами, чем в Англии, и это тоже свидетельствовало в пользу Фискера. В целом она была склонна думать, что лучше преуспеет в жизни как миссис Фискер, чем как Мари Мельмот, если только решит, что делать с деньгами. — Я взял отличные каюты, — сказал ей Фискер как-то утром в Хэмстеде. Эти разговоры, которые всякий раз начинались с финансовых дел, а заканчивались делами сердечными, всегда происходили без участия мадам Мельмот. «Я буду в своей... одна?» «О, да! Я взял отдельную каюту для мадам Мельмот и горничной, отдельную каюту для вас. Вы будете путешествовать со всеми удобствами, и еще с нами едет одна дама, миссис Хартл. Думаю, она вам понравится». «У нее есть муж?» «Он с нами не едет», — уклончиво ответил Фискер. «Но есть, да». «Однако вам лучше его не упоминать. Он не совсем такой, каким следует быть мужу». «Она же вроде приехала сюда, чтобы выйти за кого-то другого». Мари немного слышала о миссис Хартл от сэра Феликса Карбери в пору их нежной дружбы. «Когда-нибудь я вам эту историю расскажу, но, можете быть уверены, я не пригласил бы ехать с вами женщину, с которой вам знаться не след». «О, я сумею о себе позаботиться!» «Несомненно, мисс Мельмот, несомненно! и Я очень сильно это чувствую! Я хотел лишь сказать, что не стал бы знакомить даму, которую мечтаю однажды назвать своей, с дамой, которой дамам знать не подобает!» «Надеюсь, я понятно выразился, мисс Мельмот?» «О, вполне!» И, быть может, я могу добавить, что, находясь на борту в качестве вашего жениха, я мог бы заботиться о ваших удобствах лучше, чем в качестве друга, мисс Мельмот. У вас нет причин сомневаться в искренности моих чувств. Не понимаю, от чего. Насколько я знаю джентльменов, искренности их чувств верить нельзя. А некоторые из них и вовсе бесчувственны. Мисс Мельмот. Вы не знаете славного Запада. Весь ваш прошлый опыт почерпнут в этой изнеженной и холодной стране, где больше не умеют любить. На золотых берегах, омываемых Тихим океаном, мужчины по-прежнему верны, а женщины нежны». «Быть может, мне лучше подождать и посмотреть, мистер Фискер?» Однако мистер Фискер так не считал. На золотых берегах могли сыскаться другие мужчины, желающие быть верными. «И затем», — продолжал он, ловко прибегая к наиболее вескому аргументу, «законы, регулирующие собственность женщины в Штатах, прямо противоположны тем, какие установила здесь мужская алчность. У нас жена может затребовать свою долю собственности мужа, но то, что принадлежит ей, принадлежит ей одной». Америка, безусловно, страна для женщин, и Калифорния в особенности. А, -а, а, про это я все узнаю, когда проживу там несколько месяцев. С вашего позволения, мисс Мельмот, вы вступите в Сан-Франциско при куда лучших предзнаменованиях, если приедете туда замужней дамой или обрученной невестой. В Калифорнии мало уважают незамужних дам, «Не в том дело, мисс Мельмот. Вы понимаете, о чем я». «О, да. Давайте идти по жизни вместе. Мы оба исключительно хорошо обеспечены. Сейчас я трачу на свой дом тридцать тысяч в год. Вы сами все увидите. Если мы объединим наши капиталы, то заживем шире всех других». «Не уверена, что хочу жить очень широко». Я уже видела, до чего такое доводит мистер Фискер. С моей стороны, вы можете такого не опасаться, мисс Мельмот. Я не смогу тронуть и доллар из ваших денег. Так великолепно было бы въехать в Сан-Франциско мужем и женой. Я не собираюсь думать о замужестве, пока не проживу там какое-то время и не осмотрюсь. И пока не увидите дом... «Что ж, в этом что-то есть. Дом на месте, уверяю вас. У меня нет ни малейших опасений, что он вам не понравится. Однако, если бы мы обручились, я мог бы во всем о вас заботиться. Как вам ехать в Сан-Франциско совершенно одной? Мисс Мельмот, я так вас обожаю!» Вряд ли последнее заверение сильно впечатлило Мари. Однако предшествующие доводы произвели известное действие. «В таком случае я скажу вам, как это будет», — объявила она. «Как?» И он, скочив, обнял ее за талию. «Не так, мистер Фискер», — сказала Мария, отстраняясь. «А вот как. Вы можете считать, что помолвлены со мной». «Я счастливейший человек на этом континенте», — объявил Фискер, на радостях позабыв, что он не в Соединенных Штатах. «Однако...» «Если в Сан-Франциско я выясню что-нибудь, что побудит меня изменить решение, я его изменю. Вы мне нравитесь, но я не стану прыгать в темноту и выходить за кота в мешке». «Вы совершенно правы», — сказал он, — «совершенно правы. На корабле можете сообщить, что мы помолвлены, а я скажу мадам Мельмот. Они с Кроллом не поедут дальше Нью-Йорка». «Мы же не будем из-за этого убиваться, а?» «Это не особо важно. Что ж, дальше я поеду с миссис Хартл, если она согласится. Она будет счастлива. Ей мы тоже скажем, что помолвлены, милая моя. Но если во Фриско, как вы его называете, у меня возникнут основания передумать, вы не затянете меня в церковь всеми канатами Калифорнии. Что ж, думаю, теперь, если хочешь». «Ты можешь меня поцеловать?» Итак, вернее, на таких условиях мистер Фискер и Мари Мельмот заключили помолвку. Оставшиеся дела в Англии Фискер провернул очень быстро. В теперь знали, что он помовлен с Мари Мельмот, а вскоре стало известно, что мадам Мельмот выходит за Гера Кролла Отец одной дамы и муж другой умер настолько недавно, что обе помовки могли вызвать известные нарекания. Однако Мельмо так отличался от всех и в жизни, и в смерти, что, по общему мнению, его родных не следовало мерить обычной мерой. Это, впрочем, и не имело особого значения, поскольку обе дамы вскоре уехали, и Хемстед больше о них не слышал. 3 сентября мадам Мельмот, Марии, миссис Хартл, Гамильтон Кафискер и Гер Кролл отплыли из Ливерпуля в Нью-Йорк, и все три дамы решили никогда больше не возвращаться в страну, о которой у них остались только неприятные воспоминания. Автор настоящей хроники позволит себе заглянуть вперед ровно настолько, чтобы сообщить читателю Что Мари Мельмот вскоре после приезда в Сан-Франциско и впрямь стала женой Гамильтона К. Фискера.